Глава 18. Отличный цвет, гораздо лучше прежнего, сказал Тимур, заметив, как я провожу рукой по красивой светлой мебели в нашей спальне. Да, это правда. Полагаю, скоро можно будет задуматься о планировании детской для ребенка, продолжил Тимур. Одна из комнат большого дома все еще пустовала. Я прикоснулась руками к животу. Он все еще был маленьким, незаметным. Мужчина подошел ко мне и положил свои руки поверх моих, нежно обнимая. Я прикрыла глаза и растворилась в ощущении спокойствия. «Спасибо тебе», — вдруг сказала я. «За что?» — удивился он. «За то, что ты искренний, настоящий». Он не совсем понял, что означали мои слова, но еще крепче сжал меня в объятиях. Мы переехали спустя месяц, как и планировал Тимур. Несмотря на февраль, в душе пели птицы. Я была рада, что теперь смогу проводить больше времени с детьми, и мы, наконец-то, станем не вымышленной, а самой настоящей семьей. Вот только Тимур слишком много работал и приходил домой очень поздно. Но я не могла его винить, понимала, что все это ради детей. И все таки и у него случались выходные, когда наши стремительные отношения могли вернуться в период ухаживаний. А ухаживать Тимур умел. Он постоянно придумывал что-то веселое и интересное. Поход в зоопарк всей семьей, мастер-классы по приготовлению пиццы, парки развлечений, музеи и дорогие рестораны ворвались в мою жизнь ярким вихрем, как улыбки близнецов. Но иногда Тимур слишком изумлял меня. Так случилось в один из вечеров, когда мы возвращались с балета, решив дать новый шанс высокому искусству. Тебе понравилось? Да, особенно целоваться. Хмыкнула я, вспоминая, что пропустила второе действие в объятиях своего искусителя. Но это было очень волнующе и приятно, и теперь мы очень торопились домой, чтобы завершить начатое в театре. Детей на вечер забрала Полина, и дом был в нашем полном распоряжении. Тимур нетерпеливо поглаживал мою руку, давя на газ. И может быть, мы пролетели бы этот перекресток, если бы не светофор и его поворот головы в сторону остановки. Черт, что там? Он резко вывернул руль и затормозил, включив аварийку. Я увидела человека, лежащего на снегу в странной позе, от которой по коже пополз холодок, такой, словно меня саму кинули на лед. «Неужели он мертв? беззвучно прошептала я, закрывая ладонями лицо. «Не знаю, надо проверить», – бросил Тимур, не глядя на меня и выскакивая из машины. Он даже не надел шапку и не заглушил мотор. От случившегося мне стало нехорошо. Приступ тошноты скрутил мой желудок, и я не смогла сдержаться. Пришлось выскочить из машины следом за Тимуром. Он не обратил на меня внимания, склонившись над телом и производя какие-то манипуляции. Я не могла смотреть на это, меня выворачивало не на шутку. Когда спазм прошел, я устало оперлась на железный каркас остановки, проклиная этот вечер. Все, что с нами произошло до этого, моментально перекрыло новым чувством липкого страха. «Ты вызвала скорую, Стефания?» «Нет», – выдохнула я. «Что ты там стоишь? Звони быстрее, его можно спасти». Я была шокирована всем, что произошло. Его самоотверженным и благородным поведением по отношению к чужому человеку и невнимательности ко мне. Нет, мне не была безразлична судьба замерзающего мужчины, и я не желала ему зла. Вот только в тот момент мне самой было слишком плохо, чтобы думать о других». Я боялась не только за себя, я боялась за нашего будущего ребенка. А вот Тимур, видимо, даже не заметил, что со мной что-то не так. «Стефания!» Тимур наконец-то поднял голову и обратил внимание на меня. Я дрожала, обхватив себя руками. «Ты чего, испугалась?» «Ничего». Трясущейся рукой я вынула из кармана телефон и набрала номер службы спасения. От шока я даже не смогла вспомнить цифры вызова скорой помощи. Да и описать то, что случилось, не смогла. Просто протянула Тимуру трубку и, пошатываясь, села в теплый салон авто. К счастью, скорая приехала в течение десяти минут. Мужчину увезли и Тимур вернулся. Он серьезно посмотрел на меня и мы поехали дальше. Эпилепсия. Хорошо, что я заметила и вовремя успел помочь, иначе бы он замерз. Я слабо кивнула. Мой мужчина снова кого-то спас. Нужно было гордиться. Но от чего-то в душе остался осадок. Все в порядке? Спросил Тимур, заметив, что мое настроение изменилось. Ни о какой нежности больше не было и речи. Я зашла в дом, сняла пальто и поняла, что едва стою на ногах. Да, мне нужно прилечь, прости. Оправдалась я и ушла. Меня все еще мутило, но винить в этом Тимура я не имела права. Любой на его месте поступил бы так же. Любой нормальный человек а уж тем более врач. Поэтому я просто закрыла глаза и сосредоточилась на приятных воспоминаниях о наших теплых вечерах. Тимур пришел в спальню, обнял меня, и стало легче. Я подумала о детях и окончательно выкинула из головы страшный инцидент, надеясь, что такое больше не повторится. Прошло несколько дней, и все встало на свои места. Наши вечера за чтением сказок и играми с детьми, горячие ночи с Тимуром, встречи с Тиной за чашкой чая и обсуждение моей работы, на которую я ходила с радостью. Однажды вечером Тимур вручил мне конверт. Я открыла его и нашла внутри сертификат на обучение по вождению. «Хватит ездить на такси, это неудобно», — сказал он, вспомнив, как накануне мы с близнецами долго не могли дождаться машину. Нам нужно было уехать из магазина, а водитель не мог нас найти, и мы промокли под ледяным дождем. Я с сомнением посмотрела на него. «У тебя все получится!» – рассмеялся Тимур. «Хорошо. Я и сама понимала, что с рождением малыша нужно иметь возможность быстрого перемещения. Вождение давалось мне легко. Уже через несколько занятий я с удивлением обнаружила, что крутить руль довольно увлекательно и пожалела, что раньше лишала себя этого удовольствия. А уже через пару недель, по словам Тины, я водила лучше, чем мой инструктор. Так прошел еще один месяц». Приближался мой день рождения, и мне очень хотелось собрать близких за большим столом. В день праздника с самого утра меня разбудили близнецы. «С днем рождения, мамочка!» Я увидела, что Элли держит в руках большое блюдо с горкой блинчиков, в которую воткнута свеча, и поняла, что это лучший день рождения в моей жизни. «Вы сами это сотворили?» – улыбаясь, спросила я. «Да, нам помогала бабушка», – призналась дочка. Видимо, Полина пришла с блинами и вместе с детьми разогрела их для меня. Тимур куда-то уехал с самого утра, и я с нетерпением ждала его возвращения. «Спасибо, любимые! Угощайтесь!» Я протянула тарелку, чтобы каждый мог взять порцию. «Папа приехал!» – закричал Андрей, увидев отца в окно. Идем, мамочка, тебя ждут еще подарки!» Я надела халат и в предвкушении нового чуда пошла за детьми. Внизу нас уже встречал Тимур. Его было не видно за огромным букетом бордовых роз, длиной почти с мой рост. Таких цветов мне никто никогда не дарил. Я даже замерла от того, что не верила своим глазам. «С днем рождения, любимая!» Поставив цветы в ведро, потому что вазы по размеру не нашлось, он обнял меня. Тимур был холодный с мороза, но в то же время такой теплый и близкий. «Открой, там кое-что есть!» Улыбнулся он, когда Андрей вместе с Элли вручили мне подарок. Под руководством Тимура они смастерили для меня шкатулку и разрисовали ее забавными рисунками. И когда они успели это сделать? Я сняла крышечку и обнаружила внутри ключи от машины. «Выгляни в окно», — сказал он. Заинтригованная, я отодвинула штору и обнаружила во дворе миниатюрный, но очень красивый автомобиль ярко-красного цвета, перевязанный бантом. «О боже! Вот так сюрприз!» Не зная, как его отблагодарить за столь щедрый подарок, сказала я. «Классная?» — весело спросил он, обнимая меня. «Даже слишком, не стоило!» «Я тебя люблю и хочу, чтобы ты чаще улыбалась», — шепнул Тимур. «Спасибо, ты лучший мужчина на земле!» Я поцеловала любимого, а после, подрадостный смех малышей, Мы взяли большие ножницы и торжественно срезали бант с моего нового автомобиля. Мы вели себя громко, и краем глаза я заметила, что за нами с интересом наблюдает кто-то из соседей. Особенно меня привлекла девушка из дома напротив. Она прогуливалась с собакой и, проходя мимо, посмотрела на меня так, словно я украла ее машину или семью. Было не очень приятно видеть такое недовольное лицо, но я быстро забыла эту глупость, потому что любимые люди окружили меня и обласкали вниманием. «Это и правда самый лучший день рождения», – подумала я, смотря на близнецов и любимого мужчину. Мы вошли в дом и разместились за большим столом. Поздравить меня пришли все, кого я любила – Тина с Ваней и Ольга. Подруга выглядела безумно счастливой, держа за руку своего возлюбленного. Я была очень рада за нее, потому что сама чувствовала невероятное счастье, которым хотелось делиться. Мне было приятно осознавать, что и у близких в жизни все хорошо. В этот день все было удивительно и сказочно, и даже отец прислал короткое поздравление, что было особенно приятно. Я мысленно поблагодарила Вселенную за новую жизнь и задула свечи. Так прошел мой первый день рождения в Питере. «Тебе понравился подарок?» Забираясь ко мне в постель, спросил Тимур. В его планах было что-то приятное. «Да, я до сих пор не могу поверить», призналась, касаясь пальцем его щеки. «Ты меня балуешь». «У меня есть для тебя кое-что еще», — пообещал он и, скрывшись под одеялом, подарил мне еще один особенно яркий подарок. Когда мы в полной мере насладились друг другом, я прикрыла глаза и сразу же заснула. В последнее время мне ничего не снилось, но в этот раз я отчетливо увидела сон и даже смогла его запомнить. Мне приснился берег моря. Я шла, наслаждаясь солнечными лучами теплого заката и не думая ни о чем. Внезапно поднялся сильный ветер, переросший в шторм. Водная гладь превратилась в неуправляемый шквал с огромными черными волнами, которые грозились меня накрыть. Стараясь спастись от стихии, я бежала, не разбирая дороги. Мои ноги не чувствовали земли, кругом была вода. Когда сил бежать больше не осталось, я остановилась и увидела впереди тень. Она возникла передо мной, заставляя содрогнуться. Я не знала, что это за сущность, и мне стало очень страшно. Я прикрыла глаза, стараясь не смотреть. «Стефани, не бойся!» — сказал голос. «Я не причиню тебе вреда!» Я открыла глаза. Теперь вокруг меня был сад. В нем цвели розы, и их аромат был настолько сладким, что закружилась голова. Я осмотрелась в попытке найти источник звука. Среди цветов сидела девушка, похожая на ангела. Присмотревшись, я поняла. Передо мной Ульяна. Вздрогнув, я поняла, что сон исчез вместе с таинственным садом и призраком. Я снова была в своей спальне, а рядом спал Тимур. Я почувствовала, как громко стучит мое сердце. Сон был очень ярким, будто бы и не сон вовсе. Вспомнив уроки медитации, я начала дышать, чтобы успокоиться. Сильная дрожь сотрясала мое тело. Мне было плохо. Пришлось встать, открыть окно и немного пройтись. Постепенно сердечные ритмы пришли в норму. Я не была ни пророчицей, ни гадалкой, но на утро мне стало ясно – этот сон не был простым. Ульяна хотела предупредить меня о чем то Теряясь в догадках и думая о сне целую неделю, я решила поделиться с подругой своими страхами. Тина как раз заехала ко мне на работу, чтобы встретиться и немного поболтать. «Вот так, я не знаю, что и думать». Она спокойно выслушала меня. «Говорят, сны — это наше подсознание, и все, что в них происходит, является отражением нас самих. Ты просто боишься, что вновь обретенное счастье может исчезнуть. Наверное, ты права». «Стеша, ты доверяешь Тимуру?» Я задумалась, вспоминая утро, когда он разбудил меня нежным поцелуем, а после искал по магазинам свежую малину, чтобы меня порадовать. Я очень стараюсь ему доверять, правда. «Тогда не думай ни о чем, Живи и радуйся». А если будут мучить кошмары, спроси у Тимура какое-нибудь успокаивающее средство, которое можно беременным. Думаю, он знает, что посоветовать. Спасибо. Ну а как дела у тебя?» Тина сделала загадочное лицо, а потом призналась. «Ваня приглашает меня на горнолыжный курорт. Как здорово! Ты согласилась?» «Да, мы улетаем на следующей неделе». «Потрясающая новость! Надеюсь, мне тоже когда-нибудь удастся встать на лыжи. Тимур обещал». «Если обещал, значит, научит». «Но для начала тебе нужно родить». Тина заулыбалась, и мы начали обсуждать мою подготовку к появлению малыша. «Тимур, не против, что ты работаешь?» «Нет, я прекрасно себя чувствую. Работа приносит мне удовольствие, а с появлением машины мне не приходится ездить на такси и метро. Так что все в порядке». «Он сказал мне по секрету, что жутко волнуется, когда ты долго отсутствуешь дома. Свадьбы и праздники в основном по выходным. Я не могу ничего с этим поделать». Если я буду работать на неделе, то дети вообще не увидят ни меня, ни его. Он постоянно на работе, даже по вечерам. Иногда мне кажется, что я заменяю детям и отца, и мать. Но чем дальше, тем меньше клиентов буду брать. Посмотрим. Знаешь, мне не хочется зависеть от Тимура. Значит, не доверяешь все таки Никто не знает, что будет дальше. Я верю в лучшее, но жизнь непредсказуема. То, что мне подвернулась работа у Милены в салоне, большая удача. Ты права, безусловно права. Только прошу тебя, не перенапрягайся. Кстати, насчет причесок. Девочка, с которой мы учились, очень просила, чтобы я договорилась с тобой. Когда ей нужно, я расплылась в улыбке. Еще долго, она заранее решила записаться, на конец мая. Я открыла планер и посмотрела на записи. У меня было расписано все до самого лета. Невесты, выпускницы, всем хотелось красивые косы и прически. Хм, если только вечером. «Я могу сказать, что у тебя нет места. Ничего страшного. Наверное, не стоит перенапрягаться». «Нет, пусть приезжает. Я все сделаю». Мы поговорили еще немного, и Тина уехала собирать чемодан. А я, узнав, что следующая клиентка не сможет приехать, отправилась встречать близнецов. Они с Полиной ездили в детский развивающий центр, расположенный недалеко от салона. Бабушка согласилась позаниматься с внуками, пока я работала. «Мамочка, а мы видели морскую свинку». «И кролика». Дети на перебой принялись рассказывать о посещении контактного зоопарка. А меня возьмете с собой в следующий раз? Конечно, и папу. И папу. Улыбнулась я, думая о том, что нам нужно чаще проводить время всем вместе. Дорога домой прошла незаметно. Дети не умолкали, а я радовалась тому, что у нас все так замечательно и гладко. О, а папочка уже дома! Радостно захлопал в ладоши Андрей. Я заметила на парковке машину. Действительно. Наверное, решил сделать сюрприз и прийти пораньше. Оставив автомобиль у дома, я помогла близнецам выбраться, и мы побежали встречать Тимура. Я всегда открывала своим ключом, потому что любимый мог быть занят важным разговором или принимать душ после работы. И в этот раз я быстро отперла замок и сделала шаг за порог. Слева, у большого окна, я заметила Тимура. Он стоял ко мне спиной и был не один. Рядом была девушка, и, судя по тому, как близко она к нему прижималась, и что он склонился вперед, они только что целовались. Они оба еще не успели раздеться, вероятно, очень торопились уединиться. Мы с близнецами пришли не вовремя, слишком рано. Меня пронзило страшное чувство дежавю. «Привет, папочка!» Тимур обернулся, видимо, не ожидая нас увидеть. Элли побежала к нему, не обращая внимания на незнакомку в нашем доме. Дочь любила своего отца и не понимала тонкостей взрослых отношений. А вот я... Я просто развернулась и вышла за дверь. Задыхаясь от слез, я повесила ключи от машины на крыльцо и быстрыми шагами пошла по дороге в сторону ближайшей остановки. Я не думала ни о чем, кроме своей чертовски несчастливой судьбы и об очередном обмане. О предательстве от самого дорогого, кто был в моей жизни. «Мама, ты куда?» Голос Андрея, который выбежал следом за мной, заставил остановиться. Я не знала, что ему ответить, не знала, как вообще жить дальше. Внезапно меня пронзила сильная боль. Как будто кто-то воткнул мне в живот что-то острое. Я согнулась, едва не упав. «Девушка, вам плохо?» Кто-то из проходящих мимо соседей оказался рядом и подхватил меня, усаживая на скамейку. Около меня остановились несколько человек. Еще остались неравнодушные люди, хоть в чем-то повезло. Вызвать скорую. Я врач, пропустите. Голос Тимура лишь усугубил мое состояние. Я не могла даже пошевелиться от боли, а слезы все текли и текли. Нет, не подходи. Я сжалась и закрыла себя руками. Мамочка, почему ты плачешь, мамочка? Элли и Андрей прибежали следом за отцом, но я не видела их лица, мне было слишком плохо. «Стеша, родная, куда же ты? Дайте мне подойти к ней! Молодой человек, не подходите!» Но Тимур не слышал. Он растолкал людей и подхватил меня на руки. Не обращая внимания на то, что я слабо пытаюсь протестовать, почти бегом отнес в автомобиль. Я не могла ничего сделать. Мне было очень больно даже дышать. «Потерпи, родная!» «Папочка, что будет с мамой?» — ревела Элли. Они с Андреем забрались в машину, чтобы ехать с нами. Все хорошо!» все хорошо повторял он я не хочу потерять ребенка выдохнула я не потеряешь обещаю тимур гнал в ближайшую больницу я поняла это когда он снова взял меня на руки и велев детям не отставать побежал в приемный покой срочно нужно обследование возможен выкидыш нет вскрикнула я покрываясь потом все вокруг поплыло и погасло а потом чьи то теплые руки начали меня качать как в детстве А может, это крылья ангела понесли меня в небеса? Нет, мне было рано умирать. Я не могла оставить Элли и Андрюшу одних. И Тимура. Кто будет с ними? В этот момент я не вспоминала про чужую женщину. Я думала про нашу семью. Моя душа никак не хотела верить в очередное предательство. «Стефани, ты слышишь?» Я повернула голову на звук и усилием воли попыталась открыть глаза. Приходит в себя. Слава богу, стеша милая, я с тобой. Все хорошо, не бойся. Расплывчатые тени начали приобретать форму. Фокус настроился, и я увидела Тимура. Его лицо выражало крайнее беспокойство. Он схватил мою ладонь и поднес губам. Но я попыталась ее убрать. Девочка моя, прошу тебя успокойся. С нашим малышом все в порядке, но тебе нельзя нервничать. Ты чуть не погубил нашего ребенка. «Как мне сохранить спокойствие? Уходи!» Тимур побледнел и выпустил мою руку. «Почему ты так говоришь? В чем я виноват?» «Я не слепая, Тимур. Время идет, мужчины меняются, но проблемы остаются. Стабильность!» Я горько усмехнулась. «О чем ты?» «Я видела тебя с женщиной. К чему это шоу?» «Анна всего лишь наша новая соседка. Она позвонила в дверь и попросила о помощи». «Но ты не успел помочь. Мы вас прервали». «Стеша, я даже подумать не мог, что со стороны это будет выглядеть так, словно я тебе изменил», – растерялся Тимур. «Мужчины редко думают, когда ведут домой чужую женщину». «Боже, что мне сделать, чтобы ты поверила?» «Ничего. Боюсь, что больше ничего. Объясни близнецам, что выбрал другую на их мамы». Я всхлипнула и отвернулась. «Стеша, ты не должна волноваться и говорить глупости. Я люблю тебя. Поверь мне». Иначе мы не сможем быть полноценной семьей. Но я не только отец близнецов и твой мужчина, я еще и врач, и когда меня просят помочь, я не могу отказать. Видимо, теперь придется, раз это причиняет тебе боль. Он опустился на колени перед кроватью, на которой я лежала. Я не допущу, чтобы наш ребенок пострадал. Это нелепейшее недоразумение. Невероятно звучит, чем больше я думаю об этой ситуации, тем глупее она кажется. У Анны началось воспаление века. Она узнала от соседа риэлтора, что я врач и решила зайти, чтобы проконсультироваться. Говорила, что ей назначили операцию, что боится и не доверяет. Черт дернул меня открыть дверь и впустить ее. Я даже подумать не мог, что ты станешь ревновать, что все так обернется. Прости, а ведь я просто приехал домой раньше, чтобы сделать сюрприз. Черт возьми, лучше бы я остался на работе. Тимур говорил это так искренне, что мне захотелось поверить но я не могла. Меня до сих пор колотило от мысли, что его руки касались другой женщины. Да, возможно, при иных обстоятельствах другая девушка отреагировала бы спокойно. Но мне уже пришлось пережить подобное. И снова те же грабли. Наверное, зря я не рассказала ему тогда все, что случилось. Он был бы осторожнее и не приводил бы домой женщин. «Оставь меня одну, пожалуйста». «Стеша, иди. Прошу, ради нашего малыша, не навреди себе». Я не стала ничего говорить. Мне нужно было время все обдумать и прийти в себя. Тимур попытался взять мою ладонь, но я не позволила. Поэтому он легко поцеловал мой лоб и вышел из палаты. Но мне не дали раскиснуть. Следом за ним пришел врач и что-то мне вколол. Я погрузилась в сон без сновидений. Проснувшись, я обнаружила на столике огромную корзину с цветами. Но не столько она растрогала мое сердце, Сколько записка и рисунок сердечка, лежащий рядом с ней. Было видно, что дети торопились и старались, чтобы меня порадовать. «Мамочка, возвращайся домой скорее, мы любим тебя», было написано детской рукой. С ошибками не совсем разборчиво, потому что близнецы еще только учили буквы и не умели писать, но эта строчка, полная детской надежды, встряхнула меня, поставив на место. Не стоило жалеть себя. Мне нужно было думать о детях. Они ни в чем не были виноваты и искренне любили меня. Так, как не сможет любить ни один мужчина. Ради них нужно было продолжать жить, ради маленького сердечка, что билось внутри меня. Я положила руку на живот и прикрыла глаза. Он должен был родиться на свет здоровым, и я была обязана сделать все, чтобы его не потерять. «Стеша, как ты?» В палату ворвался ураган в лице Тины. «Когда Тимур мне позвонил, я все бросила и помчалась сюда». «Уже лучше», — подруга присела рядом. «Выглядишь не очень. Спасибо». «Тимур все рассказал». «Не уверена, что хочу знать, что конкретно он говорил тебе и как оправдался». «Вы оба дураки, но он вообще придурок. Искренне не понимает, почему ты так болезненно отреагировала. Пришлось выложить ему все подробности про то, что твой бывший привел любовницу домой, и ты застукала их с тестом в руках, а после чего он чуть не убил тебя и заставил сделать аборт». «В общем, когда я объяснила все в красках, ему самому стало плохо». «В смысле, как это?» «Ну, перестаралась я. Вот у него эмоции зашкалили. Давление резко упало. Хорошо, что он был в этот момент в больнице, и врачи вовремя его откачали». «Боже, Тина, ты хочешь меня добить?» «Нет, конечно. Извини, что так грубо, но я знаю Тимура, он крепкий мужик». Но, видимо, на этот раз он воспринял информацию в свете последних событий достаточно остро, даже слишком. Такое не сыграть, да и не будет разыгрывать при детях смертельные номера. Он реально понял, насколько облажался, представил, что почувствовала ты, его любимая беременная девушка, увидев дома чужую бабу после того, что тебе пришлось пережить. Он прикинул, что ты не просто преревновала его, а подумала, что все вновь повторится. Представил, что ты надумала себе, что больше ему не нужна, оценил всю полноту картины, сопоставил все события. В общем, мне его, конечно, жаль, но я не жалею, уж прости. Зато теперь у вас точно не случится ничего подобного, и вы будете более бережно друг к другу относиться». «С кем близнецы?» – выдавила я, анализируя услышанное. «С моей мамой. Сейчас приедет Полина. Стеша, милая, еще раз для особенно сомневающихся и впечатлительных, я уверена, что Тимур не врет. У него кроме тебя нет никого и быть не может. Это же так видно. Он любит тебя больше жизни. А с этой соседкой, которая пришла в ваш дом, я разберусь. Близко не подойдет». «И вообще, я считаю, что вам пора...» «Тина, ну о чем ты? Это лишнее!» Прервала убедительную речь. «Мужчина сам должен соображать. Нельзя все делать за него!» Обида на Тимура проходила, хотя я начала беспокоиться, как он там, что с его давлением и есть ли риски. «Думаю, что после случившегося он будет более разборчив в связях. Издеваешься?» «Прости, я всего лишь хотела поднять тебе настроение. Вы напоминаете двух маленьких детей, которые не могут доверять друг другу». «Тимур ревнует тебя к работе, а ты его ко всему!» На этом я невольно улыбнулась, а у Тины зазвонил телефон. «Да, можно, заходите!» Дверь снова распахнулась, и я увидела две любимые мордашки. «Мамочка!» — хором крикнули Элли и Андрей, со всех ног забегая в палату. «Дети, а ну-ка, тише!» — пригрозила Ольга, едва успевая их поймать. «Котята мои!» Я приподнялась и не смогла сдержать слез. Как же сильно я их любила, и как виновата была перед ними за то, что сбежала. Малыши забрались ко мне на койку. «Мамочка, знаешь, что папа в реанимации?» – спросила Элли, вергая меня в шок. «Ты уверена, детка? Ему настолько плохо?» «Нет же, не придумывай Элли!» – поспешила исправить ее Тина. «Он в кардиологии, этажом ниже. Уже порывался к тебе, но его не выпускают. Какой-то аппарат поставили, чтобы проверить сердце». «Мы ходили к папочке. Он сказал, что тебя скоро выпишут, и мы заберем тебя домой и больше никогда не отпустим, а пока нам придется жить с бабушкой», — доложил Андрей. «Значит, и правда, обычная палата. В реанимацию не пускают». «Это ненадолго», — успокоила я, поглаживая белокурые локоны Элли и вороша волосики ее брата. «Рядом с детьми мне стало гораздо лучше. Боль прошла. Не хватало только Тимура. Нам нужно было поговорить». Я должна была попросить у него прощения, слишком много было сказано. Я обвинила его в том, что он чуть не погубил нашего ребенка. Внутри все сжалось, сердце наполнилось тоской. Я не должна была идти на поводу у эмоций. «Можно?» Голос Полины, заходящей в палату, прервал мои размышления. «Да». «Привет, Стефани, как ты?» Все в порядке, вы были у Тимура, как он?» «Беспокоиться о тебе?» «Не надо. Ему не стоит волноваться. Пусть выздоравливает». Я опустила глаза. Наверное, Полина подумала, что в случившемся с ее сыном моя вина. «Детки, пошли пить горячий шоколад», — сказала Ольга, уводя не слишком радостных близнецов. «Я с вами», — вскочила Тина. «Я еще приду. Отдыхай». В палате осталась только Полина, и я не знала, что говорить. Стефани, ты любишь моего сына?» — тихо спросила она, накрывая мою руку. В голосе не было укора, только волнение. Да, вот только мне страшно. Я ответила слишком быстро. Женщина, кажется, выдохнула с облегчением и присев на краешек постели, внезапно обняла меня. По-матерински, тепло, душевно. Я не ожидала от этой строгой женщины таких эмоций. Мы просидели молча, думая о своем, а потом я заметила, что на ее щеках блестят слезы. Полин, вы не волнуйтесь, с малышом все будет хорошо. Врач так и сказал, но я боюсь не только за ребенка, но и за вас с Тимуром. Вы оба слишком ранимы, закрыты и не можете отпустить прошлое. Знаешь, я прожила целую жизнь, было и хорошее, и плохое, но если бы я не умела прощать и замкнулась на собственных проблемах, которых было немало, то ни за что бы не стала счастливой. А счастье, знаешь, в чем оно заключается? Я догадывалась, но не ответила, посмотрев на нее. В детях, в внуках, в ожидании она положила руку мне на живот в самой жизни в том что можешь полноценно жить смотреть на окружающийся снег зимой на цветущие деревья по весне слушать соловья летней ночью верить в чудеса счастье в доверии в любви вот я смотрю и вижу что у тебя есть для счастья практически все а почему не все потому что ты никак не перелиснешь страницу тень прошлого не позволяет тебе полноценно жить настоящим Полина сделала паузу. «Я просто боюсь, что все повторится». «И Тимур такой же. Ты не замечаешь этого, но он постоянно говорит мне, что не может поверить своему счастью, что глубоко внутри его гложет ожидание какой-то беды, чего-то чудовищного, что отнимет у него все самое дорогое». «Правда?» «Да, он не хотел, чтобы ты знала, но я не могу не сказать это теперь, после всего, что случилось». «Спасибо, это действительно важно для меня». Можешь мне не верить, но Тимур искренне любит тебя. Думаю, он сам признается тебе еще не раз. А теперь отдыхай. Полина встала и направилась к двери, чтобы оставить меня наедине с собственными мыслями. Я очень рада, что вы пришли. Знаете, Полина, после смерти мамы я думала, что и моя жизнь кончена. Единственное, о чем я могла мечтать, о большой и крепкой семье. И Тимур подарил мне все, о чем я мечтала. «Стеша, прошу, называй меня мамой, если хочешь. Ты для меня как дочь. А скоро мы и вовсе сроднимся, когда на свет появится малыш». Я не смогла сдержать улыбку. Полина была замечательной женщиной. Мне очень повезло. «Спасибо». «Не думай ни о чем. Все будет хорошо. Не позволяй никому украсть ваше счастье. Оно только ваше. Поняла?» «Да». «А тем более не ревнуй его к работе. Но Тимур сделал выводы, это точно». После ее слов я окончательно успокоилась и поняла, что мне как можно скорее нужно увидеть Тимура. Я потянулась к телефону и написала ему первой: "Как ты?". Ответ не пришел, и я заволновалась не на шутку. Тина с детьми и Ольгой так и не вернулись, и я снова начала рисовать в мыслях страшные картины. Но на этот раз я боялась за здоровье любимого, поэтому, когда ко мне пришел врач, на вопрос о моем самочувствии я задала встречный вопрос. «Вы не знаете, как себя чувствует Тимур. В кардиологии лежит. Он врач мой, м. Эм... Запнулась, не зная, как сказать. «По сути, Тимур мой мужчина, но это неофициальный статус. Хоть Полина и сказала, что скоро мы сроднимся, по закону мы с Тимуром все еще чужие люди». «Знаю, знаю. А вот и он!» Доктор прервал мои тревожные мысли. Дверь скрипнула, и я увидела Тимура. Сердце забилось так, словно я прыгнула в пропасть. Захотелось встать и кинуться к нему на шею, но мне запретили ходить до завтра. «Ну, раз у вас все хорошо, я приду позже», откашлялся доктор и поспешно вышел, оставляя нас наедине. Я смотрела на Тимура и не могла найти слов, а он словно боялся подойти ближе. На его лице была тень тревоги, и я заметила, что любимый бледен. «Как ты себя чувствуешь?» Мы спросили друг у друга одновременно, и, осознав, что думаем одинаково, Оба хмыкнули и улыбнулись. «Стеша, я... прости. Обещаю, что никогда не позволю никому разрушить нашу семью. И больше не пущу в наш дом никого, даже если кто-то будет умирать на пороге. К черту клятву Гиппократа!» «Не говори глупости!» Я не смело улыбнулась. «Ты же врач!» «Да, но мои близкие важнее. Я всю жизнь только и делаю, что работаю, помогаю другим. Тружусь по выходным, по праздникам, по ночам». В ущерб собственной жизни, в ущерб детям и любимой женщине. Для меня всегда на первом месте была работа, потому что мне казалось, что близнецам не нужен отец-неудачник, а жену обязательно баловать дорогими подарками. Моя семья достойна всего самого лучшего, а лучшее покупается за деньги. Теперь я понял, что это совсем не так. Никакой счет в банке не соизмерим с тем, что чувствуешь, когда, положив руку вот сюда, он накрыл ладонью мой живот. Слышишь своего ребенка? Несоизмерим с тем, как светятся глаза у Элли с Андреем, когда я прихожу домой, пока они еще не спят. И ты должна знать, что ни деньги, ни все благодарные пациенты мира никто не заменит мне, тебя, человека, которого я безумно люблю. Ты дашь мне шанс доказать это? Иди ко мне. Я раскрыла объятия. Мне больше не нужно было слов. Я хотела верить ему, хотела забыть то, что случилось, и никогда больше не вспоминать. Тимур не просил повторять дважды. Он сгреб меня в объятия и, забыв, что мы в больничной палате, начал целовать. Стер мне память своей нежностью и лаской. Все вокруг перестало существовать. Я больше не чувствовала горечь и обиду, дала себе за рук верить ему, что бы ни случилось. «Ты простишь меня?» — сквозь поцелуи спросил Тимур. «Буду стараться», — прошептала в ответ, смущаясь от того, «Насколько он настойчив!» «Нас увидят, тебе сейчас нельзя, да и мне тоже!» «Я здоров, а тебе нужно просто лежать и наслаждаться!» Выдохнул он, покрывая мою шею поцелуями. Тимур словно сошел с ума от нашей близости и примирения. А мне было так сложно его остановить. «Простите, я капельницу привезла для вас!» Голос медсестры заставил Тимура оторваться от меня, а мои пунцовые щеки запылали. Стало очень стыдно, что нас застукали в такой личный момент. Спасибо, оставь, я сам все сделаю. Вас там в кардиологии ищут? Я буду ночевать здесь. Здесь? Медсестра удивленно подняла глаза. Да, палата двухместная. Я ее выкупил и могу тут жить. Какая разница, какой этаж? Все назначения я соблюдаю. Ну, не знаю. Иди, я сам предупрежу Василия Федоровича. Ладно, как скажете. Девушка не стала спорить и вышла, оставив нас. «Ты что, правда, тут будешь со мной?» – недоверчиво спросила. «Я больше от тебя ни на шаг, а я тебя больше и не отпущу». Тимур снова наклонился и закрепил свои слова сладким поцелуем. Я была не против, оставаться одной не хотелось. Тимур сделал несколько звонков, предупредил своего врача, и больше этим вечером нас никто друг от друга не отвлекал. После случая с соседкой и совместного уикенда в больнице мы с Тимуром стали ближе друг к другу. Я поняла, что если хочу родить здорового малыша, нужно меньше волноваться, быть поспокойнее. К счастью, жизни близкие люди больше не подкидывали мне сюрпризов. Наоборот, Тимур взял небольшой отпуск, и мы вместе с детьми поехали в загородный клуб. Дети впервые встали на лыжи, а мы с Тимуром гордились их успехами. Отдых пошел на пользу для всех. Мы вернулись обновленными, полными сил и планов на будущее. Я возвратилась к работе, чувствуя себя отлично. Тимур вошел в свой привычный ритм, только стал реже задерживаться по вечерам, уделяя нам с малышами больше времени. Меня устраивало все, даже наш статус. Я подумала и решила, что торопить события из-за беременности не стоит. Хотя Тимур фактически уже был моим мужем, хоть и без официального статуса.